Забота. Нависли кучевые облака, В лесу сразу заметно потемнело. И сыроватая земля, И мокрая кора сосен, Лиственниц берез И молодого ольшаника. Их листья и иголочки Тоже потеряли свой глинцевитый блеск, И степенно, как бы нехотя, Зашатались под напором Набежавшего юго-западного ветра. Я насыпал хлебные крошки, на недалеко стоящий ровно срезанный пенек, и стал наблюдать. Вскоре прилетели две птички. Одна, то и дело оглядываясь по сторонам, начала клевать, а другая, покрупнее, уселась повыше на толстую ветку лиственницы. Они были проворные, говорливые, серые, с черными головками и с белыми брюшками до грудками. Белая же полоска украшала и крылья. И вдруг первое, что поменьше, в зажатом клювике, держа хлебную крошку, буквально почти с вертикального старта, взмыла к той, другой, и давай кормить ее, раз за разом пикируя и взлетая с кормом. Мамаша с птенчиком-перероском, что ли? А может, просто подруги?